Далее модусы божественной природы рассматриваются ли она определенной к действию абсолютно по теореме 21-й или известным образом по теореме 27-й, также проистекли из нее необходимо, а не случайно по теореме 16-й. Затем Бог составляет причину этих модусов, не только поскольку они просто существуют по теореме 24-й, но также по теореме 26-й. И поскольку они рассматриваются определенными какому-либо действию. Так что, если они не определены Богом по теориям 26-й, то невозможно и не зависит от случая, чтобы они сами себя определили. И обратно по теориям 27-й, если они определены Богом, то невозможно и не зависит от случая, чтобы они сделали себя не определенными.